Глава тридцать вторая, повествующая главным образом о примечательном разговоре и примечательных последствиях из него вытекающих. Наконец-то Лондон, — воскликнул Николас, сбросив пальто и разбудив заспавшегося с майка. Мне казалось, что мы никогда до него не доберемся однако ехали вы снимало и скоростью заметил кучер не очень долюбезно посмотрев через плечо на Николаса. — да это верно последовал ответ но мне не терпелось как можно скорее быть у цели, а от этого путь кажется долгим да сказал кучер если путь показался долгим с такими лошадьми какие вас везли значит вам и в самом деле на редкость не терпелось приехать Они с грохотом неслись по шумным, запруженным, суетливой толпой лондонским улицам, обрамленным двумя длинными рядами ярких огней, среди которых кое-где мелькали ослепительные фонари аптек, по улицам с залитым светом льющимся из витрин магазинов, где мелькали груды искрящихся драгоценностей, шелковые бархатные ткани чудеснейших цветов, самые соблазнительные деликатесы и самые изысканные предметы роскоши. Вперед и вперед текли толпы людей, казавшиеся бесконечными, Люди толкали друг друга и как будто едва замечали окружавшие их богатство, а экипажи всех видов и фасонов, сливаясь, подобно текучей воде, в бурный поток своим непрерывным стуком усиливали шум и грохот. Когда они мчались мимо быстро сменявшихся картин, Любопытно было наблюдать, в каком странном чередовании эти картины проносились перед их глазами. Магазины великолепных платьев, тканей, привезенных из всех частей света. Заманчивые лавки, где все возбуждало пресыщенный вкус и заставляло снова мечтать о пиршествах столь привычных. Посуда из сверкающего золота и серебра, принявшего изящную форму вазы, блюда кубка, ружья, сабли, пистолеты и патентованные орудия разрушений, кандалы для преступников, белье для новорожденных, лекарства для больных, гробы для мертвых, кладбище для усопших. Все это, наползая одно на другое, располагаясь рядом, пролетало, казалось, в пестром танце, как фантастические группы старого голландского живописца, преподавая все тот же. Суровый урок равнодушной, неугомонной толпе. И в самой толпе не было недостатка в фигурах, придающих остроту меняющимся картину. Лохмоть у убогого певца баллад развивались в ярком свете, озаряющем сокровища ювелира. Бледные, изможденные лица мелькали у витрин, где были выставлены аппетитные блюда. Голодные глаза скользили по изобилию, охраняемому тонким хрупким стеклом, железной стеной для них. Полунагии, дрожащие люди останавливались поглазеть на китайские шали и золотистые ткани Индии. В доме крупнейшего торговца гробами праздновали крестины, а перестройку аристократического дома приостановило появление погребального герба. Жизнь и смерть шли рука об руку, богатство и бедность стояли бок о бок, присыщение и голод повергали их в одну могилу. Но это был Лондон, и провинциальная старая леди, которая мили сзади до Кингстона, высунула голову из окна кареты и кричала кучеру, что, конечно, он проехал мимо и позабыл ее высадить, была, наконец, удовлетворена. Николас позаботился о ночлеге для себя и для Смайка в той гостинице, куда прибыла карета, и, не теряя ни секунды, отправился к дому Ньюмана Нокса, потому что тревога его и нетерпение усиливались с каждой минутой, и нельзя было их преодолеть. В мансарде у Ньюмана был затоплен камин и горела свеча. Пол был чисто подметен, в комнате аккуратно прибрано, насколько это возможно в такой комнате, а на столе приготовлено мясо и пиво. Все говорило о дружеской заботе и внимании Ньюмана Нокса, но самого Ньюмана не было. — Вы не знаете, когда он будет дома? — осведомился Николас, постучав соседу Ньюмана в дверь мансарды, выходившей окнами на улицу. «Мистер Джонсон», — сказал, представ перед ним Кроуль, — «добро пожаловать, сэр! Какой у вас прекрасный вид! Никогда бы я не поверил!» «Простите», — перебил Николас, — «я спросил, мне не терпится узнать». «У него какое-то хлопотливое дело», — ответил Кроуль, — «и домой он вернется не раньше девянацати». Ему очень не хотелось уходить, могу вас уверить, но ничего нельзя было поделать. Впрочем, он просил вам передать, чтобы вы располагались здесь без стеснения, пока он не придет, и чтобы я вас развлекал, что я и исполню с большим удовольствием. В доказательство полной своей готовности потрудиться для всеобщего развлечения, мистер Кроуль придвинул при этих словах стул к столу и, щедрой рукой положив себе холодной говядины, пригласил Николаса и Смайка последовать его примеру. Огорченный и обеспокоенный, Николас не мог притронуться к еде. И, удостоверивший, что Смайк удобно устроился за столом, вышел из дому, вопреки многочисленным протестам, которые выражался набитым ртом мистер Кроуль, поручив Смайку задержать Ньюмана, в случае, если тот вернется первый. Как и предвидела мисс Лакриви, Николас отправился прямо к ней. Не застав ее дома, он некоторое время раздумывал, идти ли ему к матери, что могло бы скомпрометировать ее в глазах Ральфа Никольби. Однако, вполне уверенный, что Ньюман не настаивал бы на его возвращении, если бы не было каких-то веских причин, требующих его присутствия дома, он решил пойти туда и быстро зашагал в восточную часть города. — Миссис Никльби вернется домой в начале первого или еще позднее, — сказала служанка. Она полагала, что мисс Никльби здорова, но она не живет теперь дома. И приходит домой очень редко. Служанка не знала, где она живет. Но, во всяком случае, не у мадам Монталини. В этом она была уверена. Сильно бьющимся сердцем, предчувствуя какое-то несчастье, Николас вернулся туда, где оставил Смайка. Юмана дома не оказалось. Не было никакой надежды, чтобы он вернулся раньше двенадцати. Нельзя ли послать кого-нибудь за ним? чтобы он вышел хоть на миг или передать ему короткую записку, на которую он ответил бы устно. Это оказалось совершенно неосуществимо. На Гольдсквера его не было, и, должно быть, он был послан куда-нибудь далеко с каким-то поручением. Николас сделал попытку остаться там, где был, но он чувствовал такое волнение и такое возбуждение, что не мог сидеть спокойно. Ему чудил что он зря теряет время, если не находится в движении. Он знал, что это нелепая фантазия, но был совершенно не способен противостоять ей. И вот он взял шляпу и снова пошел слоняться. На этот раз он повернул на запад и быстро зашагал длинными улицами, тревожимой тысячей опасений и дурных предчувствий, которые не мог побороть. Он зашел в гайд-парк. Сейчас немой и безлюдный, и ускорил шаги, словно надеясь оставить позади свои мысли. Но они еще теснее обступили его теперь, когда мелькающие мимо предметы не привлекали его внимания, и все время не оставляла его догадка, не обрушился ли такой жестокий удар судьбы, что все боятся сказать ему. Старый вопрос возникал снова и снова. Что могло случиться? Николас бродил, пока не устал, но это ничуть ему не помогло, и, в сущности, он вышел, наконец, из парка еще более смятенным и взволнованным, чем вошел в него. С раннего утра он почти ничего не ел и не пил, и чувствовал себя измученным и ослабевшим. Устало возвращаясь к тому месту, откуда он пустился в путь, по одной из тех оживленных улиц, какие находятся между Парк Лейн и Бонн-стрит, Он поравнялся с великолепной гостиницей, перед которой машинально остановился. — Должно быть, цены здесь очень высокие, — подумал Николас. Но пинта, вина и печенье — не такое уж роскошное пишество, где бы его не заказать. А, впрочем, я не знаю. Он сделал несколько шагов, но, задумчиво посмотрев на длинный ряд газовых фонарей, подумал о том, как долго придется идти до конца этого ряда будучи в том состоянии духа, когда человек наиболее расположен уступить первому своему импульсу, и чувствую, что его влекут к этой гостинице отчасти любопытство, а отчасти какие-то странные побуждения, которые он затруднился бы определить, Николас вернулся назад и вошел в кофейню. Она была очень красиво декорирована. Стены были обиты лучшими французскими обоями, украшены позолоченным карнизом изящного рисунка. Пол был покрыт дорогим ковром и два превосходных зеркала, одно над камином, другое в противоположном конце комнаты, поднимавшиеся от пола до потолка, дополняли убранство залы. В отделении за перегородкой у камина сидела довольно шумная компания, состоявшая из четырех джентльменов, А кроме них здесь было только два джентльмена, оба пожилые, сидевшие в одиночестве. Заметив все это с первого взгляда, каким окидывает человек незнакомое ему место, Николас уселся в отделении рядом с шумной компанией, спиной к ней, и отложив свой заказ на пинту кларета до той поры, пока официант и один из пожилых джентльменов не обсудит спорного вопроса, касаясь на каким-то цифрам в счете, взял газету и стал читать. Он не прочел и двадцати строк, и, по правде сказать, находился в полудремоте, когда его заставило встрепенуться упоминание имени его сестры. — За малютку Катникльби! — были слова, коснувшиеся его слуха. Он с изумлением поднял голову. И, взглянув на отражение в зеркале напротив, увидел, что двое, сидевшие за его спиной компании, поднялись и стоят перед камином. «Должно быть, — это сказал один из них, — подумал Николас. Он ждал продолжения, негодуя, ибо тон, каким были произнесены эти слова, казался далеко не почтительным, а наружность человека, в котором он заподозрил того, кто говорил, была грубой и фатовской». Говоривший, Николас заметил это, взглянув в зеркало, которое помогло ему разглядеть его лицо, повернулся спиной к камину, беседуя с человеком помоложе, который стоял спиной к остальной компании и, не снимая шляпы, поправлял перед зеркалом воротничок сорочки. Они разговаривали шепотом, то и дело раздражаясь громким смехом, но Николас не мог уловить ничего похожего на слова, какие привлекли его внимание. Наконец, оба вернулись на свои места, и, потребовав еще вина, компания стала веселиться более шумно. Однако не было ни разу упомянуто о лицах ему знакомых, и Николас начал убеждаться, что эти слова либо почудились его воспаленному воображению, либо он превратил другие звуки в имя, столь занимавшее его мысли. — Все-таки это странно, — подумал Николас, — будь это. Кэт или Катникльби? Я бы не так удивился, но малютка Катникльби. Вино, поданное в этот момент, оборвало течение его мыслей. Он залпом выпил рюмку и снова взялся за газету. И в этом мгновении за малютку Катникльби крикнул голос за его спиной. Я был прав, пробормотал Николас, выронив из рук газету. Как я и предполагал, это тот самый человек. Кто-то возражал против того, чтобы пить за нее из початой бутылки, — раздался тот же голос. Это правильно, поэтому осушил в ее часть первую рюмку из новой. За малютку Катникльби! За малютку Катникльби! — крикнули другие трое, и рюмки были осушены. Тон! И манера этого легкомысленного и пренебрежительного упоминания имени сестры в общественном месте ошеломили Николаса. Он мгновенно вспыхнул, но страшным усилием воли заставил себя сдержаться и даже не повернул головы. — Дрянная девчонка! — продолжал тот же голос, что и раньше. — Она настоящая Никольбе, достойная копии своего дяди Ральфа. Она упирается, чтобы ее усиленно упрашивали, как и он. От Ральфа вы ничего не добьетесь, если не будете к нему приставать, а тогда деньги оказываются сугубо желанными, а условия сделки сугубо жестокими, потому что вы охвачены нетерпением, а он нет. О, это чертовски хитро! Чертовски хитро! — повторили два голоса. Когда два пожилых джентльмена, сидевших поодаль, встали, один вслед за другим, и направились к выходу, Николас перенес жестокую пытку, опасаясь упустить хоть одно слово. Но беседа прервалась, пока они уходили, и приняла еще более вольный характер, когда они ушли. — Боюсь, — сказал джентльмен помоложе, — боюсь, как бы старуха не вздумала ревновать и не посадила ее под замок. Честное слово, на то похоже. — Если они поссорятся, и малютка Никльби вернется домой к матери, тем лучше, — заявил первый. — Со старой леди я все что угодно могу сделать. Она поверит всему, что я б ей не сказал. — Ей-богу, это правда! — отозвался другой голос. «Ха — Ха-ха-ха! Черт побери! Смех был подхвачен двумя голосами, всегда раздававшимися одновременно, и стал всеобщим. Николас почувствовал прилив в бешенство, но овладел собой и стал слушать дальше. То, что он услышал, нет нужды повторять. Скажем только, что пока в соседнем отделении распивали вино, он услышал достаточно, чтобы познакомиться с характерами и намерениями тех, чей разговор подслушивал, получить полное представление о подлости Ральфа и узнать подлинную причину, почему потребовалось его присутствие в Лондоне. Он услышал все это и больше того. Он услышал, как насмехаются над страданиями его сестры, как жестоко издеваются над ее целомудренным поведением и клевещут на нее. Он услышал, как повторяют они ее имя, держат наглые пари, и говорят о ней развязно и с непристойными шутками. Человек, который заговорил первым, руководил беседой и почти целиком завладел ею, лишь время от времени подстрекаемой короткими замечаниями того или другого из своих приятелей. — К нему-то! — и обратился Николас, когда настолько успокоился, что мог предстать перед компанией. Он с трудом выдавливал слова из пересохшего и воспаленного горла. — Позвольте сказать вам два слова, сэр выговорил Николас. «Мне, сэр!» — произнес сэр Мальмери Хоук, разглядывая его с презрительным удивлением. «Я сказал вам!» — ответил Николас, говоря с величайшим трудом, потому что ярость душил его. «Таинственный незнакомец, клянусь с честью!» — воскликнул сэр Мальмери, поднося к губам рюмку и окидывая взглядом своих друзей. «Согласны вы?» — Удалиться со мной на несколько минут, или вы отказываетесь? — сердито спросил Николас. — Сэр Мальбери ограничился тем, что перестал пить, и предложил ему либо изложить, какое у него дело, либо отойти от стола. Николас вынул из кармана визитную карточку и швырнул ее перед ним на стол. — Вот, сэр, — сказал Николас, — какое у меня дело, вы догадаетесь? — Изумление. — Изумление. Не без примеси некоторой растерянности на секунду отразилось на лице сэра Мальмери, когда он прочел фамилию. Но он мгновенно овладел собой, и, перебросив карточку лорду Фредерику Верисофту, который сидел против него, взял зубочистку из стоявшего перед ним стакана и не спеша сунул ее в рот. — Ваша фамилия? — и адрес спросил Николас бледнее, по мере того, как распалялся его гнев. — Ни фамилии, ни адреса я вам не скажу, — ответил Сармальнер. — Если есть в этой компании джентльмен, — сказал Николас, озираясь и с трудом складывая слова побелевшими губами, — он мне сообщит фамилию и адрес этого человека. Последовало мертвое молчание. — Я брат... «Молодой леди, которая послужила предметом разговора», — сказал Николас. «Я заявляю, что этот человек лгун, и обвиняю его в трусости. Если есть у него здесь друг, он спасет его от бесчестной, презренной попытки скрыть свое имя, попытки совершенно бесполезной, потому что я до тех пор не выпущу его, пока не узнаю его имя». Сэр Мальмери посмотрел на него презрительно и, обращаясь к своим приятелям, сказал, — Пусть болтает. Мне нечего сказать мальчишке, занимающему такое положение, как он, а его хорошенькая сестра избавит его от того, чтобы я проломил ему голову, хотя бы он болтал до полуночи. — Подлый и трусливый негодяй! — крикнул Николас. Об этом станет известно всем. Я узнаю, кто вы. Я буду идти за вами следом, хотя бы вы до утра бродили по улицам. Рука сэра Мальбери непроизвольно сжала горлышко графина, и была секунда, когда он как будто собирался запустить им в голову того, кто бросил ему вызов. Но он только налил себе рюмку и насмешливо захохотал. Николас сел, повернувшись лицом к компании, и, подозвав официанта, расплатился. «Вам известно имя этого субъекта?» Громко задал он вопрос, указывая на сэра Мальбери. Сэр Мальбери снова захотал, и два голоса, которые всегда говорили вместе, подхватили смех, но довольно неуверенно. «Этого джентльмена, сэр!» отозвался официант, который, несомненно, знал свою роль, и вложил в свой ответ ровно столько, не больше, почтительности и ровно столько, не меньше наглости, сколько мог себе позволить, ничем не рискует. — Я сэр. — Известно, сэр. — Эй, вы, сэр, — крикнул сэр Мальбери, когда тот собирался уйти, — вам известно имя вот этого субъекта? — Имя, сэр. — Нет, сэр. — В таком случае вы найдете его здесь, — сказал сэр Мальбери, бросая ему карточку Николаса. — А когда вы его усвоите, швырните этот кусок картона в камин! Официант ухмыльнулся и, взглянув с опаской на Николаса, пошел на компромисс, сунув карточку за зеркалом над камином. Сделав это, он удалился. Николас, скрестив руки и закусив губу, сидел совершенно неподвижно, однако, явно показывая всем своим видом твердые намерения привести угрозу в исполнение и проследить сэра Мальбери до его дома. Было ясно по тону, которым младший из этой компании увещевал своего друга, что он возражает против такого образа действий и уговаривает его подчиниться требованию Николаса. Однако сэр Мальбери, который был не совсем трезв и проявлял хмурое и настойчивое упорство, вскоре положил конец протестам своего слабохарактерного молодого друга, а затем, словно желая избежать их повторения, потребовал, чтобы его оставили одного. Как бы там ни было, молодой джентльмен и те двое, что всегда говорили вместе, вскоре после этого поднялись и ушли, оставив своего друга с глазу на глаз с Николасом. Можно без труда предположить что для человека, находящегося в положении Николаса, минуты тянулись так, словно у них были свинцовые крылья. Их течение не казалось быстрее от монотонного тикания французских часов или от пронзительного звона маленького колокольчик, который отмечал четверть. Но Николас продолжал сидеть. А у противоположной стены развалился сэр Мальбери Хоук, положив ноги на диванную подушку, небрежно бросив носовой платок на колени и допивая бутылку кларета с величайшим хладнокровием и равнодушием. Так пребывали они в полном молчании больше часа. Николасу это молчание показало бы трехчасовым, если б маленький колокольчик не прозвенел только четыре раза. Два-три раза он сердито и нетерпеливо оглянулся, Но сэр Мальбери оставался все в той же позе, время от времени поднося рюмку к губам и рассеянно глядя на стену, как будто он понятия не имел о присутствии какого бы то ни было живого существа. Наконец он зевнул, потянулся и встал, спокойно подошел к зеркалу и, обозрев себя в нем, повернулся и удостоил Николаса пристальным и презрительным взглядом. Николас с величайшей охотой ответил ему тем же. Сэр Мальбери пожал плечами, слегка улыбнулся, позвонил и приказал официанту подать пальто. Человек повиновался и приоткрыл дверь. — Можете не ждать, — сказал сэр Мальбери, — и снова они остались вдвоем. Сэр Мальбери несколько раз прошелся по комнате, все время небрежно посвистывая. Остановился, чтобы допить последнюю рюмку кларета которую налил несколько минут назад, снова зашагал по комнате, надел шляпу, поправил ее перед зеркалом, натянул перчатки и, наконец, медленно вышел. Николас, который дошел до иступления, сорвался с места и последовал за ним. Здесь ждал кабриолет. Грум откинул фартук и бросился к лошади. — Скажи вы мне свое имя? — сдавленным голосом спросил Николас. — Нет. — Злобно ответил тот и скрипил отказ проклятием. — Нет! — Вы думаете, что вас спасет бег вашей лошади? — Ошибаетесь, — сказал Николас. — Я поеду с вами. Клянусь небом, поеду. Хотя бы мне пришлось висеть на подножке. — Если вы это сделаете, вас отстегают хлыстом, — заявил сар Мальбери. Вы мерзавец, — воскликнул Николас. — Вы, насколько мне известно, мальчишка на посылках, — сказал сэр Мальбери Хоук. — Я сын провинциального джентльмена, равный вам по рождению и воспитанию. Я надеюсь выше вас во всех остальных отношениях. Повторяю, мисс Никлеби моя сестра, будете выдержать ответ за ваше гнусное поведение. — Перед достойным противником, да, перед вами нет... — ответил сэр Мальбери, взяв вожжи. — Прочь дороги, собака! — Уильям, пускайте лошадь! — Не советую! — крикнул Николас, прыгая на подножку, когда сэр Мальбери вскочил в экипаж и хватая вожжи. — Вы видите, он не может править лошадью! — Вы не уедете! — Клянусь, вы не уедете, пока не скажете мне, кто вы такой! Грум колебался. Так как кобыла горячая, чистокровная лошадь, Рвалась вперед с такой силой, что он с трудом мог ее удержать. — Говорю тебе, пускай! — загремел его хозяин. Тот повиновался. Лошадь встала на дыбы и ринулась вперед, так, словно хотела разбить экипаж на тысячу кусков. Но Николас, невзирая на опасность и не сознавая ничего, кроме своей ярости, удержался на подножке и не выпустил лжи. — Разожмете его руку! Скажите во мне, кто вы? Нет, нет. Эти слова прозвучали быстрее, чем могут они в обычное время сорваться с языка. А затем сэр Мальбер злобно стал стегать хлыстом Николаса по голове и плечам. Хлыст сломался. Николас вырвал тяжелую рукоятку. И раскроил ею своему противнику щеку от глаза до рта. Он увидел глубокую рану, понял, что кобыла понесла бешеным галопом, сотни огней заплясали у него перед глазами, и он почувствовал, как его швырнуло на землю. Он ощущал головокружение и дурноту, но поднялся, шатаясь на ноги, оглушенный громкими криками людей, которые бежали по улице и кричали тем, кто был впереди, чтобы они освободили дорогу. Он сознавал, что людской поток быстро катится мимо. Подняв глаза, он разглядел кабриолет, который с устрашающей быстротой мчался по тротуару, Потом он услышал громкий вопль, падение какого-то тяжелого тела и звон разбитого стекла, а потом толпа сомкнулась вдали, и больше он ничего не мог ни видеть, ни слышать. Общее внимание было всецело сосредоточено на человеке в экипаже, и Николас остался один. Правильно рассудив, что при таких обстоятельствах, Было бы безумием бежать за экипажем, он свернул в боковую улицу в поисках ближайшей стоянки кэбов, убедился минуты через две, что шатается, как пьяный, и только теперь заметил стойку крови, стекавшую по его лицу и груди.